Кемаль часто думал над этим феноменом Америки, когда все нации и народы, уживаясь в едином котле, переплавляются в особый вид человечества, которому нет дела до национальных различий и предрассудков. И хотя многие общины Америки – итальянская, русская, еврейская, китайская, негритянская, ирландская, вьетнамская – предпочитали селиться в своих отдельных кварталах, сохраняя свои пристрастия в еде и одежде, музыке и традициях, но все большее количество молодых людей из этих семей гордо именовали себя американцами и одинаково самозабвенно любили рок-н-ролл и Голливуд, Макдональдс и Диснейленд, Америка словно вбирала в себя весь опыт человечества, выбирая лучшее, оставаясь неповторимой и уникальной в своем роде страной. На следующее утро он вылетел в Чикаго. Рейс проходил над великими озерами, и он, сидя у окна в полупустом самолете, любовался удивительным зрелищем, раскинувшимся внизу. Они пролетали над южной частью озера Эри, и справа мелькнули раскинувшиеся на многие километры кварталы промышленного Детройта. К Чикаго они подлетали, заходя над озером Мичиган, и он отчетливо видел белые яхты и катера, стоявшие у северных причалов. Несмотря на февраль, в Чикаго стояла солнечная, почти весенняя погода. Выйдя из здания аэропорта, он быстро нашел такси и направился в гостиницу. Как правило, он останавливался в отелях «Шаратон», членом клуба которых он был, что гарантировало 10-процентные скидки при получении номеров. Но в этот раз его заместитель, японец Тадао Имацу, рекомендовал номер в роскошном Никко Чикаго отеле в котором сам останавливался во время командировок в Чикаго. По словам Имацу, это был один из лучших отелей города, к тому же расположенный в самом центре у реки, разделявший центр города на две части. Кималь согласился на этот отель еще и потому, что сам намеревался встретиться со своими чикагскими партнерами, что давало возможность Провести визит в Чикаго, не вызывая никаких ненужных подозрений. Роскошное черное здание с белой окантовкой и было его отелем. У входа виднелись красные козырьки магазинов. Отель был спланирован с учетом японских традиций в градостроении и представлял собой совместное творение американских и японских строителей. Здесь были японские американские рестораны. По воскресеньям в ресторанах играл специальный джазовый оркестр. В отеле было 403 номера и 18 сюитов, среди которых были и президентские апартаменты стоимостью около 3000 долларов. В цену обычно входила не только стоимость номера за один день, составлявшая в данном случае около 2500 долларов, но и 15-процентный такс, прибавляемый к основной цене. Кемаль, конечно, не жил в таких апартаментах, предпочитая обычный одноместный номер с видом на Мичиган-авеню. Разместившись в номере, он позвонил своим партнерам, договорившись о вечернем свидании. И лишь после этого вышел из отеля, направляясь к ближайшей телефонной будке на Кларк-стрит. Найдя свободный автомат, он опустил двадцать пять центов и набрал нужный ему номер. — Да, — почти сразу ответил уверенный женский голос. — Добрый день, — сказал Кималь. Я приехал из Техаса и хотел бы проконсультироваться с вами по вопросу наших поставок. На другом конце замолчали, словно испугавшись этого звонка. — Вы меня слышите? — встревожился Кемаль. — Я не слышу вашего согласия. — Конечно, мы согласны. — Наконец, с явным волнением ответила женщина. — Мы уже консультировали одного представителя из Сан-Диего. Он облегченно вздохнул. Она произнесла необходимую ответную фразу.